второе председатель архиерейского синода русской православной церкви за границей 7 20 августа 34 -го года номер 4036 с карловцы преосвященному литовскому ивелилинскому илифеию я получил ваше письмо от 29 июля 11 августа с приложенной к нему копии указа митрополита сергии от 22 июня номер 944 на ваше имя, и во избежание недоразумений спешу сообщить вам, что никак не могу признать какой бы ни было силы за этим актом по следующим основаниям. Первое. Считаю необходимым протестовать против наименования меня бывшим митрополитом Киевским и Галицким. И святые каноны, и выработанные Всероссийским собором положения о епархиальном управлении определенно говорит о том, что архиерей из своей кафедры может быть уволен только по суду. По положению, без суда может иметь место лишь перевод на другую кафедру ради пользы церковной, но ни о чем подобном я не получал указов от законной всероссийской церковной власти. А самое отсутствие мое из Киевской митрополии не могло служить поводом к моему увольнению, ввиду того, что в России свирепствует гонение на церковь. Но во всяком случае, если бы отсутствие из Киева и могло быть мне инкриминируемо, Для того, чтобы я стал бывшим митрополитом киевским, требовался бы суд церковный, а таково мне никогда ничего не было известно. По условиям жизни он сейчас в России вообще невозможен, потому что некому созвать для того собор, да я и практически не мог бы прибыть на него вследствие большевистских гонений на Святую Церковь России. В момент же прекращения этих гонений, возвращение церкви всех прав, принадлежащих ей по божеским и человеческим законам, я незамедлительно счел бы своим архипасторским долгом возвратиться на принадлежащую мне кафедру, ибо в этот момент отпало бы всякое основание для существования автономной русской церкви за границей. Столь же незаконно, как меня митрополит Сергий именует бывшими и других архипастерей, вынужденных насилием покинуть свои епархии. Применение же к архиепископам Анастасию и Серафиму, особенно вредно такое наименование, ибо из него можно было бы заключить о согласии с имевшими место незаконными изгнаниями их из епархии и насильственным отторжением последних от русской церкви. Второе. За границей на основании указа от 7 20 ноября 20 года давно уже образована временная митрополития область главя кое я нахожусь. Указ этот до сих пор не отменен, и может быть отменен только законным органом высшей церковной власти в России, который в настоящее время не существует, может быть, восстановлен лишь при наступлении нормальных условий. Поэтому, пока не наступили нормальные условия существования Русской Церкви и области, это не может быть ликвидировано, я подсуден только образованному согласно означенному указу зарубежному Архиерийскому собору, постановлением которого подлежит утверждению или отмене только большим, то есть Всероссийским собором, а отнюдь не единоличным митрополитом Сергием или назначенным им Синодом. Полномочия Коева более чем спорны. По той же причине не подсудны митрополиту Сергию с назначенным им Синодом и другие зарубежные епископы. Третье. Митрополит Сергий в своем подчинении большевикам впадает в странные противоречия. С одной стороны, он считает нас, зарубежных епископов, не принадлежащими к подведомственному иерархии русской церкви, ибо не привлекает нас к участию в разрешении вопросов, по коим запрашивает мнение прочих русских иерархов, а с другой считает нас себе подсудными, когда налагает на нас прещение за нелояльность к коммунистической власти. Если мы подсудны ему, то и он без нашего рассуждения ничего не должен творить. по Статья 34 правил святых апостолов, а между тем он никогда не спрашивал нашего мнения, ни о чем, и в частности не спрашивал его, когда заключал союз с безбожниками, учреждал свой неканонический синод, за которым я не признаю ровно никаких прав, и когда объявлял себя митрополитом московским при жизни крутицкого митрополита, коим под ведомстве на Московской епархии до избрания нового патриарха это есть незаконная узурпации прав. При таком положении вещей, и, так как не было нашего участия в разрешении вопроса об организации самой власти митрополита Сергиева Синода, власть последнего не может иметь для нас того канонического значения, которое опирается на 34-е апостольское правило. Четвертое. Не признавая по изложенным основаниям никакой силы за постановлениями Сергиевского синода, я не могу не отметить, что он даже не может внешне обставить свои решения, так как того требуют святые правила, то есть объявляя о запрещении многих епископов сразу, он, вопреки 74 правилу святых апостолов, не послал никому из них предварительно ни одного епископа для увещания, затем вызова на суд. Очевидно, он хорошо знает, что большевики за границу не выпустят ни одного епископа и что приглашать нас на суд значило бы обрекать нас на верную смесь за церковного суда, который сам по себе невозможен в силу положения православной церкви в России и взаимоотношений с коммунистической властью. Пятое. Из приведенных в указе правил ни одно не подходит к данному случаю, ибо ни я, ни другие зарубежные архипастры не находимся к митрополиту Сергию в отношениях, ими предусмотренных 34-м правилам святых апостолов, как я указал выше. Если признавать митрополита Сергия первым епископом, может быть, скорее обращено против него, ибо он никогда не обращался за мнением нашим, а пятнадцатое правило двукратного собора не только не осуждает нас, но, напротив, прославляет, ибо мы отказались от общения с митрополитом Сергием, ни почему другому, как потому, что он всенародно и открыто проповедует и учит возможность союза между церковью и неверными, вопреки словам святого апостола Павла в посланиях к Коринфянам, глава 7, стих 15. Шестое. По существу же, независимо от указанных мною канонических неправильностей, Разбираемого постановления исполнение последнего повлекло бы за собой ликвидацию русской заграничной церкви, обслуживающей нужды миллионной православной эмиграции и оставление последнего на произвол судьбы, что может быть желательно только для врагов церкви. Поэтому, отрицая всякую силу за постановлениями митрополита Сергия и его синода, я глубоко скорблю, что мой бывший ученик и друг находится в таком не только физическом, но и нравственном пленении у безбожников. И знаю деяния его преступными и принадлежащими суду будущего свободного Всероссийского собора. Если же не он, не я, то такового не доживем, то рассудит нас сам пастырь и начальник Господь, которому возношу молитву о помиловании митрополита Сергия. Вам же удивляюсь, что, будучи на свободе, Вы принимаете участие в разрушительных для церкви актах наравне с плененными иерархами, для которых само пленение их служит некоторым извинением. Антоний Митрополит Киевский и Галицкий